Глава пятнадцатая. Робинзоны работали тяжело. Ну не могу, проклятие, не могу. Мужчина молод, низок, с тонкими костями, с конечностями палочками и с непропорционально расширенной грудной клеткой. Птичий человек. Новое поколение. Когда ругается, не повышает голоса, произносит слова медленно, ритмично. Даже нервничая, непроизвольно контролирует дыхание и помнит о правилах: не говори, если не нужно, не двигайся без необходимости, экономь кислород. Свою нервозность и раздражение он выражает не столько голосом, сколько подергиванием головы, движениями рук, встряхиванием миски с обедом. В чем дело, Стэнли? Второй из сидящих в помещении мужчин кажется полной противоположностью первого. в ы с о к и й плечистые и куда старше первое поколение. У меня песок на зубах, даже в этой чёртовой жратве песок. Спокойней парень и уж поверь, мне он тоже надоел. Я так и не привык. А я должен привыкнуть, да? Потому что он со мной с рождения. Зеленая к а ш и ц а и песок на зубах? Старший мужчина, который прибыл на Марс в третьей миссии, встал за стола. Отодвинул стул и протискиваясь по маленькой и слишком уж заставленной для него комнате, направился в сторону входа, отделенного от очередного помещения только завесы из широких пластиковых лент, что свисали с косика. Никогда они наверняка были прозрачными и легко двигались по направляющим, но теперь потрескавшиеся, покрытые липким слоем грязи, смешанной с красной пылью, они больше мешали людям, чем оберегали тех от песка. Но... Как и все на Марсе, их все еще использовали, регулярно чистили и латали. 26 лет тому назад последняя миссия с экипажем привезла только саженцы и тепличные элементы. Уже было известно, что полетов больше не будет и что 15 членов экипажа, среди которых был и старший мужчина, останутся тут навсегда. Число обитателей планеты тогда увеличилось почти до 400. Потом к Марсу долетели еще три автоматических транспортных ракеты. Последняя почти десять лет назад. Не жалуйся, у тебя есть чем питаться, ты не голодаешь, начал старший мужчина. Да знаю, знаю, прервал его парень, кивая и скаля в и р о н и ч н ы е ухмылки не слишком ровные зубы. У вас вообще рацион был как в ГУЛАГе. Знать бы еще, что оно черт побери такое! Следи за словами, Стэнли. Расскажу тебе при случае. А теперь у нас есть работа. Двинулся к шлюзу. И вот это выводит меня из себя сильнее всего. Какая работа? Кому есть до этого дела? Что за дурацкие вещи мы тут делаем вместо того, чтобы расширять базу и плантацию? Я тоже не до конца в это верю. Я астронавт, ученый. Пойдем. Когда они уже натянули скафандры, прошли сквозь шлюзы и погрузились в экскаватор, наступил марсианский полдень. Бурое небо было чистым, диск солнца висел почти вертикально над ними и базой Ким-Один. Легкие порывы ветра не могли поднять песок высоко, но над самой поверхностью грунта порой возникали небольшие завихрения пыли, что потом разбивались на камнях, словно океанские волны на скальных массивах. Сквозь шлемы люди слышали похрустывание гусениц и тяжелый рокот мотора. Еще недавно топлива хватало, его получали на месте из двуокиси углерода, взятого из атмосферы, благодаря энергии с ядерной станции. Работало оборудование, привезенное миссиями. Строили, ремонтировали, использовали только то, что было совершенно необходимо для выживания сообщества, и особенно заботились о воде и кислороде, о плантациях растений и о системах связи с землей. Систематически ликвидировали и небольшие научно жилые базы, разбросанные по всей планете, остатки от первого романтического периода колонизации, и сосредотачивали все сообщество в постоянно расширяемом городке Ларуш, расположенном на Золотой равнине. Марсиане жаловались на однообразие еды и отсутствие интимности, но колония не ощущала серьезных угроз. Но несколько лет назад начался кризис. НАСА поставило на паузу старты транспортных автоматических кораблей, обосновывая это невозможностью таких трат в условиях войны. Оборудование, выходившее из строя, не заменялось новым. Пища сделалась еще более унылой, потому что ограничилась д о п р о д у к т о в получаемых на месте. Начало не хватать лекарств. Одновременно земля прислала новые распоряжения. Начали работы, которые нарушили энергетический статус квобазы и снова пробудили политические эмоции колонистов, особенно тех, кто был помоложе, для кого Марс был единственной планетой, которую они знали. Экскаватор выехал на д ю н у остановился. Двое мужчин вышли наружу. Младший развернул на земле рулон пластика, прижимая его углы небольшими камешками. Старший расставил теодолит, немного поморочился с лимбом, после чего принялся промерять расстояние до ближайших скал. Перед ними тянулся вал из камней примерно метровой высоты и шириной в пол метра с заглаженной верхней гранью. Камни были соединены песчаным раствором, не гарантирующим, что стена п р о с т о и т хотя бы десятилетия. Тянулась она в обе стороны, заворачивала, расходилась, свивалась в слепые з а к о у л к и соединялась с выступающими порой из-под песка каменными курганчиками круглой формы. Экскаватор стоял возле большой кучи заготовленных ранее камней. Куча обозначала место, от которого следовало продолжать вал. Мужчины обменялись еще несколькими фразами и взялись за работу. Сперва переносили экскаватором камни на нужные места, потом вручную укладывали их в очередные фрагменты стены. к р у ж а щ и й над Марсом спутник сфотографировал их за этой работой. Две черные точки в конце ответвления, несколько сотен метров темной линии, которая складывалась в гигантский знак силы, в руну, который эльфы Отгоняли черных.